Глава 14. -я. О ругательствах. Ругательство в речи жили всегда. Это обязательная и необходимая часть языка. Много или мало бронились раньше русские крестьяне, во всяком случае, сами они, противопоставляя себя пьяному и сквернословящему городскому работному люду, утверждают, что раньше в деревнях ругались меньше. Бога боялись. В обычной повседневной речи бранные матерные слова не употреблялись, вспоминают многие. Больше употребляли божбу. Уважение к слову себе, соседям препятствовало громкой ругани. Крестьянка Бакланова вспоминала: уважали друг друга, обидеть боялись, ругались кулачок, да и тоша чтобы не услышал никто. Женщины-крестьянки не ругались вообще. Большим грехом считалось даже чертыханье. Впрочем, при ссоре, споре, драке, когда гнев затуманивал голову, выфлёскивались эмоции, ругательства летели напрополую. Вообще, большинство стариков-крестьян считают, что ругань Раньше употреблялось лишь при ссоре, вспышке гнева, а не в обыденной речи, как сейчас. Типично такое суждение. Люди стали сейчас озлобленные на жизнь. Нет счастья у людей, поэтому и ругаются. Раньше больше было хороших, приветливых слов, старались в словах друг другу уважение больше выразить. Речь здесь не идет о городе, заводе, мастерской. Поговорка ругается как сапожник, сложена не зря. Василий Ильич, Р. Дефис-Ин, бывший сапожник, вспоминая о своем ученичестве, рассказывал: когда где трудно или страшно было, так не раз боженьку помянешь бывало. Зазорного в этом ничего не было. Однако и культура у народа никакой не было. Пили водки много и ругались матом, бывало через слово, особенно когда в мастерской сапожной работал. Там только и слышно мат на мате. Объясняться с помощью матерщины легче было, и напряжение нервное снимает в работе. Ругань Могла быть и следствием ссоры людей, порой спутником драки. Да и сами слова брани часто были совершенно на современный взгляд безобидны. Ругались у нас дьяволом, лешим, называли чертом, чёртом, бестыокаянный, дура ты, сатана, нечистая сила. Ругались нечасто. Деревня была не ругательская. Ругались, когда сильно насолят друг другу. Часто из-за земли ругались. Мерили-то шагами. У одного шире шаг, у другого уже. Вот и говорили: ты у меня прикосил к себе. Из-под тишка корову портили. Тоже ругались. Камни бросали на сенокос. Из-за этого вызубривали косу. Ругались из-за сена. лысов крестьянин ругательство в речи действительно отражает стиль жизни, образ мыслей, отношение человека к миру и самому себе. Если человек чист духом, он чист и в речи. Свидетельство деревенской жительницы Машковцевой подтверждает эту мысль. В наше время в словах скромнее были Таких грубых и резких слов раньше не употреблялось. По сравнению с теперешним днем. такого матерного слова, как сейчас, прямо у некоторых через слово повторяется, не слышно было. Это мужики наши в ранишные времена в сердцах ругнутся так, а так, чтобы постоянно до такого не водилось, как Господь говорил, чтобы уста свои разными пакостными словами не оскверняли. В работе мужик так это тоже ругнется изредка. А как же? Тяжело приходилось работать. Ну или по пьяному делу, кто выскажется, то было простительно. Не владеет собой человек. А в доме, в семье об этом и речи не может быть. Родители никогда себе не позволяли какую-то ругань. особенно при детях. А среди нас тем более такого не было. Тятя за такое дело строго бы наказал. Парни при драке, деревня на деревню, тоже бывало, и изредка вплетали слова разные. А так скромнее люд раньше был, и в словах и в поведении более выдержанные были и уравновешенные. друг к другу относились с большим уважением, что между собой даже к животным, к скотине домашней с сладко относились, поговорят с ней, как будто она понимает. А от женщины, тем более от девушки, грубых слов, не говоря уже о матерных, не услышишь. А сейчас это стало как обычное явление. Люди уже не замечают за собой этого. Вот до чего дожили. Потому что сейчас у людей друг к другу уважения нет. Уважение к себе и другим, уважение к слову, внутренняя сосредоточенность и духовная опрятность все это оказывается очень тесно связано, и одно без другого существовать не может. Но тяготы невыносимой жизни часто были бы просто непреодолимы без крепкого слова. Да к тому же с русским матерком Эх, житьё, вставши дозавытьё, да а выругаешься от души, и вроде легче тебе станет.